мы можем подвести итоги нашему несколько затянувшемуся рассмотрению концепции детского эгоцентризма в теории Пиаже. Мы старались показать, что рассматривая эту концепцию с точки зрения филогенетического и онтогенетического развития, мы неизбежно приходим к выводу относительно того, что в самой основе ее лежит превратное представление относительно генетической полярности аутистического и реалистического мышления. В частности, мы старались развить ту мысль, что с точки зрения биологической эволюции является несостоятельным допущение, будто аутистическая форма мышления является первичной, изначальной в истории психологического развития. Далее мы пытались рассмотреть фактические основы, на которых покоится эта концепция, то есть учение об эгоцентрической речи, в которой автор видит прямое проявление и обнаружение детского эгоцентризма. Мы снова должны были прийти к выводу, на основании анализа развития детской речи, что представление об эгоцентрической речи как о прямом обнаружении эгоцентризма детского мышления не встречает фактически подтверждения ни с функциональной, ни со структурной стороны. Мы видели далее, что связь между эгоцентризмом мышления и речью для себя отнюдь не оказывается постоянной и необходимой величиной, определяющей характер детской речи. Наконец, мы стремились показать, что эгоцентрическая речь ребенка не является побочным продуктом его активности, как бы внешним проявлением его внутреннего эгоцентризма, который изживается ребенком к 7-8 годам. напротив эгоцентрическая речь предстала перед нами в свете приведенных выше данных как переходная ступень в развитии речи от внешней к внутренней. Таким образом, и фактическое основание интересующей нас концепции оказывается поколебленным, а вместе с ним падает и вся концепция в целом. нам сейчас в заключительных словах последних глав обобщить несколько те результаты, к которым мы пришли. Первое и основное положение, которое мы могли бы выдвинуть в качестве руководящей идеи всей нашей критики, мы могли бы сформулировать следующим образом. Мы думаем, что сама постановка вопроса Относительно двух различных форм мышления в психоанализе и в теории Пиаже является неверной. Нельзя противопоставлять удовлетворение потребностей приспособлению к действительности. Нельзя спрашивать, что движет мышлением ребенка – стремление ли удовлетворить свои внутренние потребности или стремление – приспособиться к объективной действительности, ибо само понятие потребности, если раскрыть его содержание с точки зрения теории развития, само понятие это включает в себя представление о том, что потребность удовлетворяется путем известного приспособления к действительности. Блейлер в приведенном ранее отрывке достаточно убедительно показал, что младенец достигает удовлетворения своей потребности не потому, что он галлюцинирует о наслаждении. Удовлетворение его потребности наступает лишь после действительного приема пищи. Точно так же, если ребенок более старшего возраста предпочитает действительное яблоко воображаемому, то он делает это не потому, чтобы он забывал о своих потребностях во имя приспособления к действительности, а именно потому, что его мышлением и его деятельностью движут его потребности. Дело в том, что приспособление к объективной действительности ради самого приспособления, независимо от потребностей организма или личности, не существует. Все приспособление к действительности направляется потребностями. Это достаточно банально. Это трюизм, который каким-то непонятным образом упускается из виду в рассматриваемой нами теории. Потребность в пище, в тепле, в движении. Все эти основные потребности не являются движущими, направляющими силами, определяющими весь процесс приспособления к действительности, почему противоположение одной формы мышления, которая выполняет функции удовлетворения внутренних потребностей, другой форме, которая выполняет функции приспособления к действительности, само по себе лишено всякого смысла. Потребности и приспособления необходимо рассматривать в их единстве. Тот же отрыв от действительности, который наблюдается в развитом аутистическом мышлении, стремящемся в воображении получить удовлетворение неудовлетворенных в жизни стремлений, является продуктом позднего развития. Аутистическое мышление обязано своим происхождением развитию реалистического мышления и основного его следствия – мышления в понятиях. Но Пиаже заимствует у Фрейда не только его положение, что принцип удовольствия предшествует принципу реальности, но вместе с ним и всю метафизику принципа удовольствия, который превращается из служебного и биологически подчиненного момента в какое-то самостоятельное витальное начало, в примум мовинс в перводвигателя всего психологического развития. Одной из заслуг психоанализа, говорит Пиаже, является то, что он показал, что аутизм не знает приспособления к действительности, ибо для я удовольствие является единственной пружиной. Единственная функция аутистической мысли это стремление дать нуждам и интересам немедленное, бесконтрольное удовлетворение. Деформация действительности для того, чтобы пригнать ее к я С логической неизбежностью, оторвав удовольствие и потребности от приспособления к действительности и введя их в сан метафизического начала, Пиаже вынужден другой вид мышления, реалистическое мышление, представить как совершенно оторванное от реальных потребностей, интересов и желаний, как чистое мышление. Но такого мышления нет в природе, как нет потребностей без приспособления. Почему нельзя их разрывать и противопоставлять друг другу? Так точно нет у ребенка мышления ради чистой истины, оторванного от всего земного, от потребностей, желаний, интересов она стремится не к установлению истины а к удовлетворению желания говорит пиаже характеризуя аутистическую мысль в отличие от реалистической но разве всякое желание исключает всегда действительность или разве есть такая мысль напомним речь идет о детской мысли которая абсолютно независимо От практических потребностей стремилась бы только к установлению истины ради самой истины, только лишенные всякого реального содержания пустые абстракции, только логические функции, только метафизические ипостаси мысли могут быть разграничены подобным образом, но ни в коем случае не живые реальные пути детского мышления». В замечании по поводу аристотелевской критики Пифагорова учения о числах и учения Платона об идеях отдельных от чувственных вещей Владимир Ленин говорит следующее. Идеализм первобытный. Общее понятие идея есть отдельное существо. Это кажется диким, чудовищно, вернее, ребячески нелепым. Но разве не в том же роде, совершенно в том же роде, современный идеализм, Кант, Гегель, идеи Бога? Столы, стулья и идеи стола и стула, мир и идея мира, вещь и нумен, непознаваемая вещь в себе, связь земли и солнца, природы вообще, и закон, логос, Бог. Раздвоение познания человека и возможность идеализма, религии, даны уже в первой элементарной абстракции. Подход ума человека к отдельной вещи. Снятие слепка, понятие с нее, не есть простой, непосредственный, зеркальный мертвый акт, а сложный, раздвоенный, зигзагообразный, включающий в себя возможность отлета фантазии от жизни. Мало того, возможность превращения, притом незаметного, несознаваемого человеком превращения, абстрактного понятия идеи в фантазию. Ибо и в самом простом обобщении, в элементарнейшей общей идее есть известный кусочек фантазии. Нельзя яснее и глубже выразить ту мысль, что воображение и мышление в развитии своем являются противоположностями, единство которых заключено уже в самом первичном обобщении, в самом первом понятии, которое образует человек. Это указание на единство противоположностей и их раздвоение на зигзагообразное развитие мышления и фантазии состоящее в том что всякое обобщение есть с одной стороны отлет от жизни а с другой стороны есть более глубокое и верное отражение этой самой жизни в том что есть известный кусочек фантазии во всяком общем понятии это указание открывает перед исследованием действительный путь изучения реалистического и аутистического мышления. Если идти по этому пути, едва ли может остаться сомнение в том, что аутизм должен быть помещен не в начале развития детского мышления, что он представляет позднее образование, что он поляризируется как одна из противоположностей включенных в развитие мысли. Но в наших опытах мы можем отметить еще один чрезвычайно важный момент. Новый с точки зрения этой теории, которую мы все время изучаем. Мы видели, что эгоцентрическая речь ребенка представляет собой не оторванную от действительности, от практической деятельности ребенка от его реального приспособления, висящую в воздухе речь. Мы видели, что эта речь входит необходимым составным моментом в разумную деятельность ребенка. Сама интеллектуализируется, занимая ум у этих первичных целесообразных действий и начинает служить средством образования намерения и плана в более сложной деятельности ребенка. Деятельность – практика. Вот те новые моменты, которые позволяют раскрыть функции эгоцентрической речи с новой стороны во всей их полноте и наметить совершенно новую сторону в развитии детского мышления, которая, как другая сторона Луны, остается обычно вне поля зрения наблюдателей. Пиаже утверждает, что вещи не обрабатывают ум ребенка. Но мы видели, что в реальной ситуации, там, где эгоцентрическая речь ребенка связана с его практической деятельностью, там, где она связана с мышлением ребенка, вещи действительно обрабатывают ум ребенка. Вещи – значит действительность. Но действительность – не пассивно отражаемая в восприятиях ребенка, не им с отвлеченной точки зрения, а действительность, с которой он сталкивается в процессе своей практики. Этот новый момент – это проблема действительности и практики, и их роли в развитии детского мышления существенно изменяет всю картину в целом. Но мы должны будем вернуться к ним позже при рассмотрении и методологической критике основных линий теории Пиаже.